Тяготы жизни Моя маленькая победа Город Нарак лежит в сельской местности. Над ним летают птицы. К его воротам, топоча копытцами, тянутся стада овец, а вокруг лежат ровные и необычайно плодородные поля. Все это так уже тысячу лет. Люди обделывают дерево и кожу, режут камень и скотину, Стоят на берегу зеленой Боизы и удят рыбу. Но как только на дороге появляются, вздымая пыль, вооруженные всадники, жители спешат попрятать свое добро и выходят к ним с пустыми руками в надежде, что их пощадят. Ведь положиться нельзя ни на стены, ни на рвы, ни на господ, будь они католики или гугеноты, смотря по тому, кто сейчас взял верх. А следующий отряд, который уже приближается, либо перебьет их, либо выгонит. Спасение горожан в одном – надо подчиняться каждому, кто этого потребует. Они так и делают. Поэтому в Нараке одни ходят к обедне, другие слушают проповедь, и в зависимости от того, какой религии придерживается последний завоеватель, утверждают, что верят в то или в другое. Молодой король Наварский, благополучно вырвавшись на свободу, предпочел объехать стороной свою столицу По. Там его матери, королеве Жанне, своим высоким рвением удалось разжечь в протестантах нетерпимость. Поэтому он избрал своей резиденцией и пребывания двора провинциальный нерак. Город этот находился в графстве Альбре принадлежавшем искони его предкам со стороны матери, и лежал в сердце страны, которой ему предстояло теперь управлять. В нее входили его собственное королевство и провинция Гиень с главным городом Бордо, а королевство по-прежнему составляли области Альбре, Арманьяк, Бигорра и Наварра. Пока он сидел в Лувре, Его дворяне и гугеноты успели отбиться как от старика Мунлюка, вторгшегося к ним по приказу короля Франции, так и от испанских отрядов, спускавшихся с гор. Страна, которой правил новый губернатор, он именовался также королем, тянулась вдоль Пиренеев и океанского побережья до устья Жеронды. Словом, весь юго-запад. Воздух свободы пьянит, как вино, которое пьешь на ветру и на солнце. И хлеб свободы сладок, даже если он черствый. Какая радость свободно разъезжать по стране после долгого заточения. Лишь изредка возвращаться домой и всюду быть дома. Ни сторожей, ни соглядатаев, везде только друзья. Как легко здесь дышится! Насколько любая скотница кажется прекраснее принцессы. Но вы, уважаемые земляки, выглядите неважно. Вам, верно, круто пришлось, пока нас не было. В этом повинны и монлюк, и испанцы, и ваши две веры. Кто в силах все это вынести? Ревностное служение религии и постоянная опасность, угрожающая жизни. Мы тоже почти все можем на этот счет кое-что порассказать». Вы бросили ваши истоптанные пашни, и сожженные дома, их в этой провинции наберется до четырех тысяч. Сами вы в конце концов превратились в разбойников, и я вас понимаю. Но всему этому я положу конец. Здесь настанет мир. Он верил в то, что все могут обновиться, так как сам начинает здесь все сызново. Быть добрым и терпимым — разве это уж так трудно? Но маленькие городки пережили немало горя. Они уперлись и заперлись. Они поднимают мост, когда мы приближаемся. «Ну-ка, Тюрен, у тебя голос звонкий. Крикни им туда наверх, что губернатор, мол, прощает им все их провинности. И за все, что мы будем брать, мы заплатим». «Не желают?» «Скажи, пусть не валяют дурака». Ведь если мы ворвемся к ним силой, грабежа не миновать. Мой Ронни уже облизывается, без грабежа не обойдешься, уж так всегда бывает. И вот, согласно добрым старым обычаям, его солдаты действительно пограбили, понасиловали, а кое-кого и вздернули. Пусть эти упрямые городишки знают, кто здесь хозяин. После взятия города оставался комендант с небольшим отрядом солдат, и власть короля распространялась еще на несколько миль. Принц крови поддерживал ее, неустанно объезжая свои владения. Порою он мимоходом бросал друзьям, давнему другу Добинье и даже юному Роне. «Тебя я беру в свой тайный совет». Когда в один прекрасный день появился и Морней, Генрих пожелал, чтобы тайный совет короля Действительно собрался в Неракском замке. Дюплесси Морней был прирожденным государственным деятелем и дипломатом, но в первое время совет собирался редко. Возвращается государь после одной из своих поездок и получает весть о том, что на большой дороге ограбили каких-то купцов. Он скачет туда во весь опор. Когда людям возвращают их добро, они охотно платят налоги. Не то что крестьянин, он ни за что не выроет закопанную в землю кубышку с деньгами, хотя бы разбойники спалили его двор. Но купец по гроб жизни чувствует себя в долгу у губернатора, который сберег ему жизнь, а его дочери — честь. И дочки Келета по доброй воле охотно принимают и иного из молодых господ, чаще всего самого губернатора. А отец может знать, может и не знать. Так начал Генрих свою деятельность на маленьком куске земли, со временем он должен стать больше, и старался, чтобы прежде всего здесь был водворен порядок, каждый занимался своим делом, и местность была бы опять в скором времени густо населена. Очень ясным казалось небо, серебристым его свет, и кроткими вечера, когда губернатор и его советники, вернее воины, Покончив с дневными трудами, ехали навстречу розоватому сиянию и всяким неожиданностям. Но в этом и состоит счастье — не знать, где ты будешь ужинать и с какой женщиной будешь сегодня спать. В Лувре за тобой неотступно следят подстригающие взгляды, и чередь в прихожих шушукается о тебе. Тем охотнее посещал теперь Генрих Бедняков, они частенько даже не знали, кто он. В потертой куртке из рубчатого бархата король имел не слишком знатный вид, к тому же он отпустил бороду и носил фетровую шляпу. Денег у него с собой не бывало, да никто и не спрашивал платы за суп из капусты с гусятиной, он назывался горбюр, и за красное вино из бочонка. Но потом деньги все же приходили из счетной палаты в по. Бедняки были ему по природе ближе богатых. Он не спрашивал себя, почему, да и не смог бы ответить. Не потому ли, что от них шел здоровый запах, не такой, как от короля Франции и его любимцев? Когда Генрих сидел среди бедняков, его одежда была так же, как и у них, пропитана потом. Или от того, что они умели крепко брониться и награждать каждого метким прозвищем, Ведь и у него вечно вертелись на языке всякие прозвища вместо настоящих имен, даже для его самых почтенных слуг. Кроме того, бедняку немного нужно, чтобы прийти в хорошее расположение духа, и Генриху тоже. Он понимал, что иным ему и быть нельзя. В стране, где осталось четыре тысячи пожарищ и население одичало, нельзя разгуливать с видом неприступного повелителя». Один такой уж был здесь, и не то чтобы он был особенно суров, жесток или жаден, нет, слишком надменно, недопустимо надменно, говорят, держался этот повелитель с простым людом, потому простолюдин и убил его. И Генрих понял это как предостережение, не случайно все видели его в обтрепанных штанах. Главное это ведь, чтобы под ними чувствовались крепкие мышцы. Вдобавок он сам пустил о себе слух, что к двум вещам совершенно, дескать, не способен — это быть серьезным и читать. В глазах простого человека серьезность, уже почти высокомерие, а кто читает, тому у нас не место, пусть идет своей дорогой. Так важные господа обычно и делали, а этот нет. Он жил в провинции, и у него был не только замок, но и мельница» и он молол на ней муку, как всякий мельник. Так его и называли, мельник из барбасты. А часто ли он бывает на своей мельнице? И что там делает, люди особенно не допытывались. Простой народ не вдается в такие тонкости. Ученым он не доверяет. Для него частенько достаточно одного словечка, и он уже не ищет никаких подоплек. Король... Настоящий король — существо таинственное, а если он не король, так тут не помогут самые роскошные одежды. Настоящий король — все равно король, даже когда он не признан и в ничтожестве. Вдруг узнаешь его, и сердце у тебя замрет. Однажды на охоте Генрих растерял свою свиту. Видит, под деревом сидит крестьянин. Что ты тут делаешь? Что делаю? Короля хочу поглядеть. Тогда садись позади меня, мы поедем к нему, и ты посмотришь, как следует. Крестьянин сел позади Генриха на лошадь, и когда они поехали, стал спрашивать, как же ему узнать короля. А ты просто смотри, кто останется в шляпе, когда все остальные снимут. Затем они догоняют охотников, и все господа обнажают головы. — Ну, — спрашивает он крестьянина, — который же король? А тот отвечает со всем своим крестьянским лукавством. — Сударь, либо вы, либо я, ведь только мы двое не сняли шляпы. В словах крестьянина чувствовался страх и восхищение, и если король надул крестьянина, то и крестьянин с подобающей осторожностью пошутил с королем. Отсюда королю надлежит извлечь урок. Оставшись наедине со своим государем, простой человек нароком не снимет шляпы, сядет позади него на коня, но не позволит себе при этом забыть ни о благоговении, ни о подобающем страхе. Каждый такой эпизод начинается с шутки, а окончается нравоучением. Однажды Генрих, будучи в веселом расположении духа, поехал в город Байону. Городские власти пригласили его на обед. Когда он прибыл, оказалось, что столы накрыты на улице, и ему пришлось сесть среди всего народа, беседовать с ним, отвечать на вопросы. Но как близко не придвигались к нему люди? Настолько, что они слышали запах его супа и даже его кожаного кулета, он обязан был, смеясь и беседуя с ними на местном наречии, все же оставаться королем и тайной. Это удавалось ему без труда, ибо сердцем он был прост, только разум у него был непростецкий. И когда он с успехом выдерживал такой искус, то всегда чувствовал себя особенно легко, точно после выигранного сражения. А пока длится испытание, он забывает об опасности. Он ищет развлечений и отдается им всей душой. Когда Генрих сам посещал бедняков, он мог жаловаться им на свои беды и делал это то с гневом, то с юмором, совершенно так же, как они. Они прокминали его чиновников, запрещавших им охотиться на казенных землях. Тогда он брал их с собой на охоту. Им он открывал, почему имеет зуб на своего наместника, господина де Вияра. Французский двор навязал ему этого Вияра вместо старика Монлюка. Вияр шпионил за ним, как будто они все еще находились в замке Лувр. Де Вияр. 1509-1580 французский военачальник и политический деятель с 1570 -го года был губернатором Гиенни, с 1572 -го года губернатором Прованса, а после смерти адмирала Кулиньи стал адмиралом Франции и Британии. Враг Гугенотов защищал Руан против Генриха IV, впоследствии перешел на его сторону, примечание редакции. Город Бордо отказался впустить к себе губернатора Гугинота, и так как тут Генрих был бессилен, то сделал вид, будто ему все равно. Только за столом у бедняков, когда лица уже, бывало, раскраснеются, его бешенство прорывалось наружу, и он становился таким же бунтовщиком, какими здесь были все ревнители истинной веры. Протестанство служило им оружием, оно стало и его оружием. Он разделял верование бедняков. По стране бродили банды гугенотов и грабили не хуже других. Прежде всего церкви. Потом на время удалялись, а через три дня, если выкуп задерживался, очередь доходила и до господского дома близ деревни. Перепуганный дворянин мчался в нырак, но губернатора не всегда можно было найти в замке. Он гуляет в своих садах на берегу Баизы, — говорила спросителю. А те сады длиной в четыре тысячи шагов, а шаги у короля крупные. Взгляните-ка, не там ли он? Речонки и высокие деревья одинаково матово-зеленого цвета, вершины смыкаются над прямой, как стрела отенистой аллеей, которая называется «Горенной». Из парка, открытого для всех, вы переходите по мосту к цветам и оранжереям. Не спешите так, сударь, или уж очень приспичило, вы можете разминуться. Поищите-ка его лучше, сударь, у каменных фонтанов и во всех беседках. Может быть, король Наварский сидит где-нибудь на скамейке и читает «Плутарха»? А по ту сторону моста, павильон короля, он охраняется. Вы его узнаете по красной гонтовой крыше. Он весь красный и ослепительно белый, и отражается в воде. Но только в него не пытайтесь проникнуть, сударь. Ни в коем случае. Если губернатор окажется там, никому не разрешено спрашивать, чем он занимается и с кем. Перепуганный дворянин так и уезжал из замка в Ныраке, ничего не добившись. А в душе у него росло озлобление против губернатора Гугенота. Но когда, верные своему обещанию, разбойники на третий день возвращались, кто нападал на них до последней минуты, не открывая своего присутствия? Предводителя банды Генрих приказывал повесить... Точно он и не был сторонником истинной веры. Его людей сейчас же брал в свое войско. И ужинал потом в господском доме. Дворянин же с домочадцами пребывал в великой радости и немедля извещал родных и друзей о своем благополучном избавлении от беды благодаря помощи губернатора Гугенота. Вот поистине первый принц крови. Может быть, все-таки придется иметь его в виду, когда уже не останется ни одного наследника престола. Правда, до этого еще далеко. А пока пусть потрудится защищать наши деревни от собственных единоверцев. Он прежде всего солдат, мастер по части дисциплины в войсках, враг всяких разбойничьих банд и вооруженных бродяг. Кто не записался ни в один отряд, несет наказание». А кто, дав присягу, все-таки сбежит, обычно забрав жалование, тот подлежит смертной казни. Наконец, в его землях появились опять рыночные надзиратели. «Дело идет на лад», — думает Генрих, — «и старается, чтобы такие письма и разговоры становились известны как можно шире. Заслужить доверие незнакомых людей особенно важно». Оно способно влиять даже на факты. Многое было бы достигнуто, если бы, например, удалось внушить людям, что в землях Генриха господствует некая единая религия. В его армии были перемешаны сторонники обеих вер, и он позаботился о том, чтобы это новшество было замечено и должным образом оценено. При его дворе в Нараке католиков было не меньше, чем протестантов. Большая часть дворян служила у него бесплатно, ради него самого и их общего дела, и всех он приучал к доблестному миролюбию, хотя соблюдалось оно не всегда. А сердцу короля его Роклор и Лаварден были так же дороги, как и его Монгомери и Лузиньян. Он, казалось, совсем забыл о том, что последние два одной с ним веры, а первые два нет». Лаварден Жан де Бомонуар, маркиз де 1551-1614, соратник Генриха Наварского, сражался под Пуатье в 1569 году вместе с протестантами. После «Варфоломеевской ночи» перешел в католичество и при кутра 1587 боролся против своих прежних единомышленников. Был сторонником Лиги, затем снова перешел на сторону Генриха IV. В 1595 году был назначен маршалом Франции. Монгомери, Жак, граф де Лорш, 1550-1609, участник религиозных войн, соратник Конде, сражался в войске герцога Данжу во Фландрии. Примечание редакции. На самом деле он это отлично помнил, и все же находил в себе смелость заявлять вопреки общему мнению и самой действительности. «Кто исполняет свой долг, тот моей веры. Я же исповедую религию тех, кто отважен и добр». Он это говорил вслух и писал в письмах, хотя такие слова могли обойтись ему слишком дорого. У него позади был и лувр, долгий плен. Ложь, страх смерти. Он вспоминал былую резню, ведь и то делало своими веры. Именно он мог бы возненавидеть все человеческое. Но он тянулся лишь к тому, что могло объединить людей. А для этого надо быть храбрым и добрым. Конечно, Генрих знал, что не так все это просто. Храбры-то мы и храбры. Даже в Лувре большинство из нас были храбрыми. Ну, а как насчет доброты? Пока еще почти все остерегаются обнаружить хотя бы намек на доброту. Для этого люди должны быть не только храбрыми, но и мужественными. Однако он и привлекал их к себе, сам не понимая чем. Дело в том, что он приправлял свою доброту известной долей хитрости. Кротость и терпимость в глазах людей уже не непрезренны, если люди чувствуют, что их перехитрили. Установить прочный мир в королевстве опять не удалось. Неудавшийся мир был связан с именем Монсеньора, брата французского короля. Теперь он уже назывался не герцогом алансонским, а анжуйским и получал ренту в сто тысяч экю. Даже немецким войскам Монсеньора король уплатил жалование, хотя они сражались против него. Монсеньор мог бы вполне успокоиться насчет собственной особы, но не успел, ибо прожил он слишком недолго. Он отправился во Фландрию, чтобы стать королем Нидерландов и, шагая с престола на престол, протянуть руку к руке Елизаветы Английской, которая к тому времени уже стукнуло сорок пять над длинноногой королевой и ее маленьким итальянцем, так она назвала Двуносова, над этой призабавной парочкой очень смеялись по вечерам в Нараке, когда губернатор за стаканом вина обсуждал со своим тайным советом свежие новости. В остальном же мир, затеянный монсеньором, не удался. Когда король... Зажег фейерверк, парижане даже не пошли смотреть. Лига наглеца Гиза не переставала сеять смуту, и в редком доме люди, сев за трапезу, не выспрашивали друг друга, кто какой веры. Поэтому король Франции созвал в своем замке в Блуа собрание сословий. В декабре 1576 года в Блуа были созваны Генеральные Штаты, высшее сословно-представительное учреждение в средневековой Франции. На них король Генрих III во всеуслышание заявил, что в его государстве может существовать только одна религия. Примечание редакции. Представители протестантов туда не поехали. Они знали слишком хорошо... Как там умеют обманывать? Но король Наварский заставил своего дипломата, господина Дюплесси Мурнея, писать в защиту мира и, кроме того, писал сам. А у остальных, у протестантов и у католиков, была одна забота — как бы побольше напакостить друг другу. Католики, на стороне которых был перевес, требовали применения силы, Протестанты — осуществление обещанной им безопасности. Но слабейшему следует не настаивать на своих правах, а призывать к терпимости и кротости. Под защитой этих двух добродетелей он легко сможет укрепить и свою власть. Однако добродетель, соединенная с властью, способна завербовать себе больше сторонников, чем та и другая порознь. Генрих и его посол стремились к одной цели и шли к ней одним путем. И вот Мурней подсовывает свое послание к собранию сословий некоему благонамеренному католику, будто тот его сам сочинил, хотя было оно созданием праведного и хитроумного Мурнея. Генрих же писал, что касается лично его то он молит Господа открыть ему, какая религия истинная. Тогда он будет ей служить, а ложную изгонит из своего королевства, и, может быть, из всех стран света. К счастью, Господь Бог ничего не сообщил ему на этот счет, и ему не грозила опасность расстаться со своими укрепленными городами. Впрочем, он постарался сделать все возможное, чтобы снова не вспыхнула междоусобная война. Так он поспешил навстречу посланцам, которых к нему отправил король Франции. Им было поручено снова обратить его в католическую веру, и это в стенах его верного города Ажена. Одним из посланцев оказался тот самый Вияр, который не впустил его в Бордо; другим архиепископ из его собственного дома — Третий имел наибольший вес, ибо это был государственный казначей Франции. Генрих принял их всех вместе, и каждого порознь. Никогда нельзя знать заранее, что может высказать тот или другой без свидетелей, особенно когда вопрос идет о деньгах. На совместном заседании архиепископ стал сетовать по поводу страданий народа, И Генрих даже заплакал, но при этом подумал, что страдания народа — его страдания, но не страдания архиепископа. Потому-то французское королевство именно ему и предназначено. А об этом он, конечно, мог узнать только от Господа Бога. Вот он и приказал своим отрядам именно в этот день штурмовать один из непокорившихся городов. Вияр — Увел оттуда солдат, которые понадобились ему, чтобы предстать перед губернатором в сопровождении подобающей охраны. «Это моя маленькая победа!» — В тайне ликовал Генрих, не переставая плакать. «Но кто отличит слезы радости от слез печали? Это моя маленькая победа!» Однако маркиз Довияр тут же отомстил. Долго ждать не пришлось. Генрих играет в длинный мяч во дворе своего замка, который огорожен четырехугольником высоких зданий. Окна украшены резьбою, стройные колонны тянутся вдоль фасадов, широкая и величественная лестница ведет к реке и в сады. Все это создано его предками еще два века назад, и великолепие замка охраняют толстые башни, стоящие на всех четырех углах. Но ведь и стража на башнях может забыться с девушками. А тем временем враг крадется от куста к кусту, из тени одного здания в тень другого. Посреди двора Генрих бросает кожаный мяч. Если бы он сидел сейчас за обедом, то в стене столовой, в тесной потайной нише, примостился бы наблюдатель и следил бы Нет ли в окрестностях замка чего-нибудь подозрительного? Никогда не следует забывать об осторожности. А вот сейчас, увы, поздно. Слышны жалобные крики. Враг проник через вход четвертого фасада. Он уже схватил кого-то за горло. Игроки в мяч обезоружены. В то время как друзья Генриха спасаются через парадное крыльцо, Генрих исчезает в доме. И сколько враг потом не ищет, его и след простыл.